День второй, когда Аня получает приглашение в Академию расхламления. день дзинь дзинь, дзинь Резкая трель будильника ворвалась в мою голову, словно сверло. «Ох, как не хочу вставать!» Нажав кнопку, откладывающую побудку на десять минут, я снова уронила голову в подушке. «Еще только десять минуточек!» «Ох, нет! Какие десять минут?» Надо этот лист проклятый искать и ехать. Девчонки говорили, что комендантшу застать сложно. Подписывает она только с утра, а потом к ней не прорвешься. Да и пятница сегодня, короткий день. Я нехотя поднялась, чуть не подскользнулась на тюбике с кремом. Точно, я же вчера его уронила, а поставить на место забыла. Пристроив крем на тумбочку, я прошагала в ванную. Умываться и просыпаться. Так, теперь чайник поставлю, а потом поищу этот лист. На кухне меня ждал нетронутый шведский стол для домовенка. Вот я вчера придумала домового кормить, вместо того, чтобы искать нужную бумажку. Хотя, будь угощение съедено, у меня бы, наверное, волосы на голове зашевелились. Ой, а это что? Точно, это же мой лист пропажа лежала на подоконнике, уставленном цветочными горшками и статуэтками. «Правильно, я же его вчера хотела положить на видное место, отвлеклась и забыла. А я на домовых грешила еще. Так и знала, что никакой мистики не бывает. Ну, хоть искать не придется, значит, день будет удачным». День оказался не слишком удачным. Комендантша сегодня отсутствовала. Зря я ее прождала почти два часа. Хотела зайти в бухгалтерию, но там все ушли на обед, до которого еще полчаса оставалось. Расстроенная, я поехала домой, а перед домом завернула в магазинчик, где нагребла всяких вкусняшек заесть стресс. На этот раз я лист даже из сумки выкладывать не буду, только найду для него прозрачный файлик, чтобы не помялся. Пройдя на кухню, где еще стояли остатки угощения для домового, я вдруг заметила какую-то странную карточку и небрежно взяла ее. Мусор, наверное, какой-нибудь. «Приглашение в Академию расхламления». Вот такая надпись, черным по бежевому, аккуратным каллиграфическим почерком. Вокруг золотистая тисненная рамочка. Я рассмеялась. Ясное дело. Светка прикололась. Хотя стоп. Я ведь ночью ставила сюда блюдечки и чашки, и уж этот листочек точно заметила бы. Не было его там. Так что Светка отпадает. Но тогда откуда он взялся? Немного занервничав, я раскрыла приглашение. Анна из квартиры номер 26 приглашается к занятиям в Академии расхламления на подготовительных курсах. Домашние задания будут выдаваться ежедневно. При успешном окончании курсов Анна из квартиры номер 26 будет зачислена в Академию без вступительных экзаменов. По всем вопросам обращаться к домовому по квартире 26. Что за дурацкий прикол? Во-первых, косноязычные тексты я не читала. Разве это приглашение? Ни времени, ни адреса. Во-вторых, Заморочился же кто-то. Я специально поднесла текст поближе к глазам. Действительно, это не машинописный курсив. Это кто-то старательно выводил буквы чернилами или тушью. В-третьих, не хочу я ни в какую академию. Мне и так хорошо. Я только что закончила университет. Ну, почти закончила. Осталось подписи поставить, до да диплом забрать. И расхламляться мне незачем. Но кто же все-таки надо мной так подшутил? Не к домовому же с разъяснениями обращаться. Еще бы написали, как до него достучаться, в смысле обратиться. Что-то я чую, в этой академии все в лучших традициях нашего деканата. Нужных людей никогда не застанешь. По телефону не дозвонишься, а приемные часы с 10.00 до 10.05 раз в три недели при условии полнолуния и правильного расположения планет. «Ладно, сначала поесть бы». Готовить для себя мне всегда было лень. Я достала пару ломтей из пакетика с нарезанным хлебом и, пока закипал чайник, щедро намазала их любимой шоколадно-ореховой пастой. Перекусив, я отправилась в свою комнату искать файлик. Однако домовёнок или еще кто снова затеял со мной игру в прятки. Я же точно помню, что файлы лежали вот здесь, на книжной полке, сверху. Однако на полке стояли рядочком книги с тетрадями, а на оставшемся свободном месте перед ними всякие мелочи. Флешка, пластиковый бокс от сим-карты, несколько клочков бумаги с записанными на них телефонами, салфетка, бегемотика с киндер-сюрприза, маленькая Барби-художница оттуда же, бумажка с паролями. Куда же делись эти файлы? Им же некуда завалиться даже. Я растерянно выдвинула ящик письменного стола. Хм, нету. Задвинула опять. Поправила торчащие из щелки лист бумаги. Хм, опять домовенка подкормить, что ли? Ладно, сначала проверю за книгами. Правда, выдвинуть книги оказалось задачей непростой. Сначала мне удалось вытянуть один томик, не свалив мелочевку с полки ну вот уже вторым я зацепила киндер и она со стуком свалилась на письменный стол, а потом уже и на пол. Потом подниму. Ага, вот он, файлик. И без дымовых справилась. Файлик за книгами успел здорово помяться. Выглядел, будто его долго-долго корова жевала. Ну ладно, какой есть. Так, а упавший бегемотик? Я попробовала найти его среди паутины проводов. Нашла старый ластик... Желтой клейки листочек-напоминалку, забавную заколочку со смайликом. Упала между роутером и плинтусом. Чихнув, выбралась из-под стола, едва не ударившись об изножье кровати. «Ну да, там пол помыть затруднительно. Пока весь этот клубок проводов поднимешь, пока подлезешь». «Наверное, вы уже посчитали меня неряхой несусветной?» «Нет, я мою посуду после еды». Но чтобы ежедневно мыть полы, гладить белье или там вдохновенно перебирать вещи, это совсем не мое. Если уж выбирать между любимыми сериалами и протиранием пыли, я выберу первое. И в глубине души уверена, что я не одна так сделаю. Да и, если честно, уборка в моей квартире – тот еще квест. Про две запертые комнаты вы уже знаете. Так вот, если вы когда-нибудь зайдете ко мне в гости, то попадете в тесный темный коридорчик. Слева запертая дверь, в те самые две комнаты с вещами, потому что одна комната проходная. Справа крошечная ванная, такой же непросторный туалет и тесная кухонька. Ну а прямо дверь в маленькую кладовку, размером чуть больше холодильника. И рядом, собственно, дверь в мою комнатку с балконом. Вот, кстати, на балконе можно и подразгрести хлам. Я пролезла к балконной двери, отпихнула ногой пару пакетов и дернула ручку. Высунулась на балкон. М «Да, вот тут есть где поработать. Горшки эти цветочные, пакеты и коробки. Я ведь даже не заглядывала, что там?» Нагнувшись к одной из пыльных коробок, я отогнула дряблый картонный край. «Так, кажется, стеклянные банки. А тут у нас что?» Но узнать, что же хранилось в следующей коробке, мне не удалось. Зазвонил телефон, и я вернулась в комнату, нажала «Ответить» и погрузилась в увлекательнейший разговор со своей подругой Настей. Кажется, мы минут двадцать обсуждали ее нового мужчину, заодно договорились как-нибудь вместе встретиться, чтобы я помогла выбрать ей купальник. В общем, взбудороженная новостями, я и забыла о своем похвальном намерении прибраться на балконе. Телефон после такого долгого разговора жалобно запищал, призывая меня поставить его на зарядку. Однако подсоединение к розетке не дало никакого эффекта. Сломалась. Но ничего, я девушка запасливая, где-то тут в шкафчике была коробка со всякими зарядками, старыми телефонами и шнурами. Сейчас заменю. Пробравшись к шкафу, я принялась копаться в нем в поисках коробки, обнаруживая разные забытые вещи. Вот подарочный пакетик, а там какой-то малюсенький крем и бальзам для губ. Кто же мне его преподнёс? А, вспомнила, Светка дарила на Новый год, на прошлый. Вот книга, которую я купила по совету одной знакомой, но так и не прочитала. Два блокнота, явно купленные ещё бабушкой. О, шкатулка с бабушкиными цепочками и обручальным кольцом. Да тут в основном и должны быть бабушкины вещи. Ого, письма какие-то. Верхний конвертик чем-то привлек мое внимание. Он явно отличался от своих собратьев. Изящный квадратный конвертик, голубой, с силуэтом неизвестной мне птицы. Ну да, я же не орнитолог. Какой-то чересчур изящный, словно не из прошлого и даже позапрошлого века. Но бумага сохранилась просто идеально. Словно конверт не пролежал здесь десятки лет. Интересно, от кого это? Я вытащила сложенную в четверо бумагу, от которой ощущался непонятный налет чуждости, необычности и даже какой-то волшебный легкий аромат. «Аня, милая моя!» В первую секунду я торопела. Показалось, что письмо, адресовано мне, просто по случайности попало в бабушкин архив. В этих трех словах приветствия я ощутила такую любовь и такую тоску, словно автор этих строк в буквальном смысле вложил их в бумагу. Ну, конечно, это ерунда. Меня просто назвали в честь бабушки, Анной. «Аня, знала бы ты, как я по тебе скучаю, как мечтаю увидеть хоть одним глазком, посмотреть на тебя», писал неведомый автор. Как я вернуться к тебе хочу? А нельзя, нельзя. Только весточки писать и остается. Ты, наверное, обиду на меня держишь. Думаешь, бросил я тебя, уехал в Ленинград, а сам сочиняю про свое волшебное житье-бытье? Нет, родная, ни капельки я не соврал. А в следующий раз пришлю тебе подарок. Волшебный, чтобы ты поверила. А может, и свидиться удастся. Анютка, Родное мое сердце. Твой навеки, Степан. Я глупо таращилась на листок. Во-первых, моего дедушку звали Николай. Бабушка вышла замуж поздно, а до этого ухажеров у нее никаких не было. Работала она в школе, там коллектив был женский. Мама мне много рассказывала про бабушкино тяжелое детство, выпавшее на сороковые роковые. А во времена бабушкиной юности, наверное, с мужчинами вообще было непросто. Сколько их на войне погибло? Но кто же тогда автор этого письма? Первым моим желанием было позвонить маме и расспросить ее. Но тут же я вспомнила, что мой телефон еле живой, а роюсь я тут, чтобы отыскать какую-нибудь зарядку взамен сломавшейся. Я украдкой, как будто за мной кто-то наблюдал со стороны, Погладила листок, аккуратно вложила его обратно в конверт, вдохнув едва неуловимый сладковатый аромат, совсем не похожий на бабушкины духи. Конверт положила на стол поверх клавиатуры. Подумав, добавила к нему приглашение в Академию расхламления, что бы это ни значило. «Зарядка для телефона. Сосредоточиться. Где же эта коробка?» потратив полтора часа на поиски я сдалась переоделась обулась и уныло доплелась до ближайшего магазинчика где я купила новую зарядку взамен испортившейся. заодно завернула в продуктовый долго блуждала там между стеллажами бездумно набирая в пакеты все что попало глянцевый журнал очень миленькое розовое складное зеркальце крем для рук с большой скидкой крабовые палочки три разные булочки овощную смесь в пакете, салатик в контейнере, печеньки с капельками шоколада, мюсли, веселенькие разноцветные макароны, немножко яблок. Очнулась только тогда, когда корзинка стала ощутимо оттягивать руку. Поспешно подошла к кассам, расплатилась и поволокла накупленное домой. Дома я рассовала содержимое пакета по кухонным шкафчикам и часть в холодильник. Зеркальце сунуло на полку с косметикой, журнал оставила на кухонном столе. Почитаю за ужином, если можно так назвать, салатик из крабовых палочек, кукурузы и китайского салата. Укроп забыла купить, надо же! И молоко кончилось. Я ела салатик, листая журнал. Как назло, и там попалась статья про уборку, где авторша уверенным тоном рассказывала, Как изменилась ее жизнь, когда она выкинула половину своих вещей. И на работе ее сразу повысили, и мужчина сделал предложение. Сказки. Спохватившись, я поставила телефон на зарядку, пристроила поверх подоконника пакетик от нее. Включила электрический чайник, и пока тот закипал, нашла ненужную коробочку и положила туда старую зарядку. Отнесу папе. Может, он отремонтирует? Вображение тут же нарисовала антресоли в старой родительской квартире, откуда при попытке что-то достать сыпались на пол всякие электрические запчасти, не поместившиеся в гараж. Папа не выбрасывал такое и всегда говорил, что обязательно починит и старый чайник, и кассетный магнитофон, и перепаяет шнур на старых наушниках. Но, честно говоря, я всего пару раз видела его с паяльником. «А может, просто выкинуть?» Вертев в руках зарядник и не приняв никакого решения, я положила шнур на холодильник, с глаз долой. Мысли мои снова вернулись к самому загадочному, к письму от неизвестного Степана. «Кто это?» «Там упоминался некий волшебный подарок. Интересно, что это?» «И вообще, как я раньше не додумалась» как это самое письмо попало в мою комнату, если почти все бабушкино добро мы вроде бы перетаскивали в другие две комнаты. Мне снова захотелось подержать в руках это письмо. И я прошла в свою комнату, но на компьютерном столе письма не обнаружила. На пол, что ли, упало Могло. Сквозняк, я же окно не закрывала, чтоб проветрилось. Заглянув в очередной раз под стол и не обнаружив там ничего, кроме пыльного клубка проводов, я вздохнула, принесла половую тряпку и загребла ей мохнатые комки. Не всю пыль, конечно, но хотя бы пол стал чище, а провода разберусь с ними позже. Зато вот дурацкое приглашение было на месте. Лежало, глаза мозолило. Может, и правда дымовой у меня разбушевался. Я, криво ухмыльнувшись, включила компьютер и напечатала. «Уважаемому домовому из квартиры 26». Подумала, добавила в скобках улицу, город и страну на всякий случай. Прошу принять меня, Анну из квартиры 26, на подготовительные курсы Академии Расхламления. Подпись, дата. Заковыристая фигура, напоминающая круглую печать. Просто для красоты и солидности. Ну, в конце концов, если Светка, автор приглашения, подарю ей эту бумажку. И ей приятно будет, и, может, поможет чуть подразобраться в комнате. Кажется, мне надоело все терять. Я нажала кнопку «Распечатать», но в принтере не оказалось бумаги. Но еще бы! Сколько ее ушло во время экзаменов и на печать диплома? И я заглянула в кладовку, где должна была лежать запасная пачка. Пытаясь до неё дотянуться, вынула пару коробок и пакетов. Ну, ё-моё, вот же они, запасные зарядные устройства и шнуры. Точно, я их переложила когда-то в этот голубой пакет с Дедом Морозом и ёлочкой. И совсем об этом забыла. Расстроенно вздохнула, разглядывая совершенно целую зарядку. И за новый могла не ходить. и В магазин бы не завернула, больше тысячи рублей бы сэкономила. Мне же деньги нужны. Нет, мне точно надоело все терять. Я взяла пачку, распечатала ее и вложила бумагу в принтер. Листочек с моим шуточным заявлением лег на стол кухни, рядом со стаканом сока, блюдцем с вареньем и печеньками из купленных сегодня пачек. Сфотографировала угощение. Уж очень забавно выглядело. Надеюсь, домовому понравится. И письмо завтра найдется, как нашелся обходной лист. А может найдется волшебный подарок из того письма. А то уж очень любопытно.